Увидеть Париж и... Что такое Париж для русского человека? Это наше все. Мечтать о Париже было бессмысленно, но люди там бывали. Химмингуэ был, Маяковский был, директор фабрики, где я работал, тоже была. Она, как делегат 22-го съезда КПСС, в составе делегации нашей партии была приглашена на съезд братской французской компартии. Я жил с ней в одном подъезде и видел, как она оттуда приехала с пакетами тати и прочими дарами капитализма. Через неделю она устраивала встречу с интеллигенцией нашего производства для обмена впечатлениями. Все замерли от предвкушения. Я тоже хотел подробности. На дворе был 1970 год. Я знал, что умру, не увидев Парижа. Она начала издалека. Первая фраза была очень модной. «Париж — город контрастов и полутонов», — сказала она. Ярко писала заключительное заседание французской коммунистической партии. Особенно ей понравилось, что в финале пели «Интернационал», а с балконов в зал бросили тонну гвоздик на бедные головы французских коммунистов. Это была их политическая смерть. Скоро они погрязли в ревизионизме и отошли на позиции еврокоммунизма. Люди наши стали задавать ей вопросы. «Ифель в башне. Вот э, как там она стоит, лежит?» Главный художник по носкам с волнением и дрожью спросила про Лувр. Наша директриса сказала. «Лувр – круто! Имон, Лиза, Венера, Роден. Это действительно круто, но, вы знаете, за удивительно. Вот была встреча в Лувре. Я встретила директора на льнозавода Семенова, который прибыл туда по линии Министерства торговли. Вот это действительно было событие, мое самое яркое событие». Много лет спустя... В 1991 году моей семье осталось 800 долларов в США. Дело было под Рождество, я решил показать своей жене Париж, а потом уже умереть. Тур был недорогой. Отель возле вокзала Сан-Лазар, полторы звезды, но это было неважно. Мы ходили пешком, ели багеты, все было прекрасно. Пришло время посещения Лувра. Моя жена приехала в Париж в норковой шубе, которую я купил ей на кастролях одного популярного артиста, условием которого было норковые шубы местной фабрики. Это была не шуба, а мечта. Она была до пола. На вате. и весело килограммов сто. Но мечта висела на жене достойно и богато. Бояться за шубу было нечего. Бриджит Бордо живет под Парижем, и мы туда не собирались. Хотя в не были. Не понравилось. Как-то бедновато. В дворце мебели малые. Как-то как-то все убого. Незнание реальной парижской жизни привело к драме. В Лувре, оказывается, нет гардероба. А ходить по музею в шубе жарко. Я взял шубу на руки и шел с ней. А расстояние в луре — Жена моя, женщина высококультурная, знала, что смотреть. Через час я уже хотел умереть. Бросить шубу нельзя, идти нет сил. А до Леонардо — идти, идти. Но в луре есть буфет. Я склонил жену выпить слегка. Она поддалась. Мы выпили. Ай, слава богу, не нашли до Венеры. От шубы я был не только без рук, но и без ног. Зато теперь я член Фонда защиты дикой природы. И шуб мы не носим.